Глава 11 Мы неторопливо тряслись по лесной дороге. Креолофы бежали ровно и слаженно. Повозка слегка подпрыгивала на выступающих из земли древесных корнях. Металлические рессоры исправно сглаживали кочки. Молодой длинноволосый монах по имени Пьер небрежно правил одной рукой. В другой руке он держал бутылку с квасом. Сделав очередной глоток, Пьер обернулся ко мне и протянул бутылку через отверстие деревянной решетки. «Спаси тебя, создатель, братал! Уж больно солнце донимает!» Солнце и впрямь припекало. Я-то сидел в тени брезента, а вот Пьеру на открытом облучке приходилось несладко. сладко. Дорога шла с севера на юг, и в полдень солнце освещало её беспрепятственно. Я отвернулся от возницы и снова попробовал вызвать малышку Беллу или Марка. Я занимался этим уже битый час, но безрезультатно. В эфире не было даже шумов. Да что же за наказание? Я с удовольствием скинул накидку, стянул рубашку и принялся внимательно и осторожно ощупывать ворот. Микрофон на месте, динамик тоже. Я нащупал под тканью тонкую пластину электрической батареи. Проклятие. Она переломилась пополам. Я еще раз пробежался пальцами по ткани, сомнений быть не могло. Кусочки пластины отчетливо прощупывались и даже двигались друг относительно друга. Видимо, неудачно легла лямка заплечного мешка, когда мы с Петрусом тащили Марка. Получается, я остался без связи. Наверное, Лина с ума сходит от беспокойства. Впрочем, она не хуже меня понимает, что в экспедиции может случиться всякое. Жена у меня замечательная. Я даже сам себе иногда завидую. «Может, остановимся перекусить, братал?» — спросил Пьер, оборачиваясь ко и отбрасывая прилипшие к колбу русые волосы рукавом полотняной рясы. «Отмахали мы изрядно, да и креолофам требуется отдых. Вон как тяжело дышит бедняжки». Креолофы и впрямь притомились. Их ярко-алые гребни уже не топорщились задорно и воинственно, а свешивались на бок. Широко разинутой зубастые пасти жадно хватали горячий воздух. «Мы ехали, не останавливаясь, с самого утра, и покрыли уже километров 30, не меньше А далеко еще до Конторуса, Брапьер. От нашего монастыря два дня пути. Думаю, завтра к вечеру будем на месте. Счастливая планета, где расстояние измеряют не световыми годами, а днями пути. В неторопливой, заранее понятной жизни, что ни говори, есть своя прелесть. Правда, я никогда ее не понимал. Мы остановились в тени раскидистого дерева. То ли семь, то ли восемь узловатых толстых стволов росли из одного корня, а длинные узкие листья свисали почти до самой земли. Брат Пьер распряг креолофов, и они мгновенно исчезли в лесу. «Как же ты их потом будешь искать?» – удивился я. Монах улыбнулся и вытащил из кармана деревянную свистульку на нитке. «Вот, они ее издалека слышат». Я покопался в мешке и вытащил оттуда стопку ячменных лепешек, завернутых в тряпицу, бутыль темного кваса и жареную ногу. Нога была похожа на куриную, но раз в 15 побольше размером. Я не стал интересоваться у Пьера происхождением мяса, а просто разломил ногу пополам. Поев, я с удовольствием растянулся на траве и стал хорошенько обдумывать ситуацию. Слава создателю, Пьер ни о чем меня не расспрашивал. Не хотелось хитрить и увиливать от ответов. Вряд ли Петрус много рассказал простому монаху. Самостоятельно отыскать Марка на чужой планете я не мог. Оставалось положиться в этом на навигатора. Если Марк жив, рано или поздно Петрус его разыщет. К тому же Марку нужна арфа. Он будет пробираться к ней, если сможет. Значит, есть вероятность встретиться с ним в Конторусе. Вернуться на корабль? Да запросто. Дорогу я знал. Но какой в этом смысл? Все равно придется начинать поиски сначала. Неохота отступать, когда есть возможность продвинуться вперед. Вытерев жирные руки от отраву, я вытащил из-за пазухи письмо брата Петруса. Он нарочно не стал запечатывать конверт. Дескать, читай, братал, на здоровье. И убедись, что тебя не обманывают. Я достал из конверта сложный вдвое листок желтоватой бумаги. Петрус писал. Дорогой брат Эммануил, это письмо доставит тебе братал. Он весьма сведущ в том большом деле, которому мы оба служим. Прошу тебя оказать ему всяческую помощь. Это послужит общему благу во имя Создателя, твой добрый брат Петрус». Ниже шло подробное описание моей внешности. Петрус ничего не забыл, все предусмотрел. И письмо нарочно составил так, чтобы в чужих руках оно никому не могло принести вреда. Я сложил письмо и снова убрал его в конверт, а конверт за пазуху. «Не пора ли нам ехать, брат Пьер?» Монах отрицательно покачал головой. «Прости, братал, но Креолофы еще не наелись и не отдохнули. да им хотя бы полчаса «Давно ты управляешься с этими чудовищами?» – улыбаясь, спросил я. Пьер улыбнулся в ответ, показывая кривой зуб. «С детства. Мой отец служил конюшем у штурмана Трюго. Я даже участвовал в ежегодных гонках конюхов капитанства которые проходят в окрестностях Конторуса. Занял четвертое место. В этом году снова буду участвовать. Почему же ты не работаешь вместе со своим отцом у штурмана? Почему ушел в монастырь?» Брат Пьер пожал плечами. «Отцу помогают мои старшие братья». А меня навигатор Петрус пригласил управлять монастырской конюшней. «Так ты пошел в монахи только ради работы на конюшне?» «Извини за бестактный вопрос». «Нет, конечно», — улыбнулся Пьер. «Но когда у человека есть любимая работа и время подумать о душе, это же хорошо, правда? Через семь-восемь лет я заработаю достаточно денег, чтобы открыть свою конюшню. Да и отец с братьями пообещали помочь. Тогда я уйду из монастыря и женюсь». «Уйдешь из монастыря? А разве так можно? И навигатор об этом знает?» «Конечно» смешной, братал. Прости, я не хотел тебя обидеть. Монашеское служение — это подвиг. Он совершается, пока горит душа. А разве может быть подвиг по обязанности?» Наконец брат Пьер поднялся с примятой травы, отряхнул рясу и достал из кармана деревянную свистурку. Приложив ее к губам, монах сильно подул. Затем еще и еще. Тонкий противный звук на самом пределе слышимости ножом резанул по ушам. Я поморщился, и Пьер это заметил. «Креоловы хорошо слышат высокие звуки», — улыбнулся он. Да и сами визжат так, что не приведи, Создатель. Надо еще немного подождать, они скоро прибегут. Пьер нерешительно помялся, а потом спросил. «Братал, а как так получилось, что ты ничего не знаешь о Креолофах?» «Вот черт, надо же, как легко я опять попался. Стоило только задать пару вопросов. Я приехал издалека, брат Пьер. Приплыл с Диких островов. У нас там нет ездовых ящеров». Брат Пьер поднял брови. «Правда?» А я слышал... «Неважно». Он вежливо замолчал. Раздался лёгкий шорох, и сквозь свисающие ветви просунулась оскаленная в улыбке морда Креолофа. От неожиданности я чуть не заорал. «Мамочки!» В зубах чудовище держало чью-то окровавленную тушку. Сверкнув жёлтыми глазищами, Креолоф вежливо положил добычу к моим ногам и потянулся мордой ко мне. да ему нравишься, братал», — рассмеялся Пьер. «Погладь его». «Ага, понравился. Надеюсь, не так сильно, как несчастное создание, лежащее у моих ног». Я протянул руку и осторожно потрепал Криолово по Креол Он потерся головой о мою ладонь и довольно заурчал. Клянусь. Брат Пьер запряг сытых хриоловов и запрыгнул на свою скамеечку. Я с удовольствием расположился в клетке. Солнце к тому времени сдвинулось, и на дорогу упала благословенная тень. «Нужно поторапливаться», — сказал монах. «К ночи постараемся добраться до деревни Баяна». Залихватская тройка вскинула алые гребни, оскалила пасти и рванула с места. Повозка весело запрыгала на кочках. Примерно час мы ехали молча. Вдруг Криолов, бежавший слева, фыркнул, насторожился и закрутил головой. Пьер остановил повозку. «Что-то не так. Сейчас, погоди, братал». Он тоже стал осматриваться и прислушиваться. Кусты затрещали, и на дорогу выпрыгнул танк. «Жуткая тварь была похожа на черепаху размером с нашу повозку. Приземистое тело на коротких мощных лапах укрывала толстая кожаная броня. Длинный хвост с шипастым утолщением на конце неистово хлестал по земле». Тварь торопливо вертела из стороны в сторону маленькой головой с мощным клювом и под слеповатыми глазками. Снова раздался треск, и еще одна гигантская черепаха вывалилась на дорогу. Она столкнулась с первой, зашипела и огрела ее своим хвостом. я услышал гулкий звук, словно ударили в гигантский бубен. «Это надоусы!» — тревожно закричал Пьер. «Они от кого-то убегают!» В самом деле, столкнувшись друг с другом, огромные бронированные туши отскочили и припустили вдоль дороги словно нашкодившие мышехвосты. Пьер хлестнул Креолофов. Мы изо всех сил понеслись вслед за убегающими броненосцами. Повозка подскочила на корне, я вцепился в пруть и клетки, чтобы не свалиться с сиденья, и увидел. Гигантская трехпалая нога перешагнула через низкорослые деревья у обочины и ступила на дорогу позади нас. Где-то высоко в синем безоблачном небе, закрывая собой солнце, появилась вытянутая зубастая голова. Строением тела ее обладательно напоминал Креолофа. Вот только в такую пасть Криолов запросто поместился бы целиком. монолоб отчаянно закричал Пьер, и наша повозка понеслась еще быстрее. Зубастая дура высотой с двухэтажный дом припустила вслед за нами. Далеко впереди молотили короткими лапами по дороге тяжело пыхтящие надоусы. Вот от кого они удирали. В этой безумной гонке я оказался единственным, кто ничегошеньки не мог поделать. У всех нашлось занятие. Криоловы напрягали спины, пытаясь спастись, а заодно и спасти нас. Пьер, привстав на облучке, что было сил, подгонял ящеров. И только я, вцепившись обеими руками в сиденье, беспомощно наблюдал, как приближается к нам грациозно бегущий ужас. За те несколько секунд, которые потребовались монолопу, чтобы нас догнать, я хорошо разглядел его. Так хорошо, что вряд ли когда-нибудь забуду. Жилистое, горизонтально вытянутое тело с длинным хвостом, который служил противовесом при беге. Мощные кривые лапы, стремительно мелькающие в воздухе. Толстая шея, покрытая нежным розовым оперением. Вытянутая пасть, полная зубов и длинный красный язык. Перепуганные надоусы так и бежали по дороге, даже не думая свернуть в сторону. Мы почти догнали их. Пьер поневоле стал притормаживать, и тут повозку настиг монолоб Огромная голова покачнулась, примериваясь. На первом броске монолоб ошибся. Клетку тряхнуло на выбоине, и огромные зубы оглушительно щелкнули рядом с решеткой. Я распластался на полу повозки, горячо моля создателя о пощаде. Со второй попытки монстр не промахнулся. Он ухватил клетку сверху, и его зубы, прорвав матерчатый верх, почти сомкнулись надо мной. Я услышал испуганный крик Пьера и увидел, как мелькнули его ноги в мягких кожаных сапогах. Придушенные натянутой упряжью креолофы встали на дыбы, хрипя и пытаясь вырваться. Колеса повозки оторвались от дороги. Монолоб запрокинул голову. Упряжь порвалась, словно гнилые ветки, освобождая барахтующихся ездовых ящеров. Я почувствовал вонь гнилого мяса из широкой глотки. Крепкие деревянные прутья клетки затрещали. Один из них лопнул. Видимо, заостренный конец воткнулся в десну чудовища. Монолоп взревел и отчаянно мотнул головой. Повозка отлетела в сторону. Я ударился головой о сиденье и потерял сознание. Я пришел в себя в сумерках. Повозка лежала на боку. Решетчатая дверь была распахнута настежь Переломанные прутья клетки чернели на фоне темно-синего неба. Нестерпимо болела голова, а левый глаз не открывался. В лесу визгливо хохотала и ухала какая-то неведомая тварь. Осторожно потрогав левый глаз, я понял, что он цел. Просто ресницы склеила засохшая кровь из ссадины на голове. Послюняю в палец, я оттер спекшуюся корку, и глаз открылся. Затем я внимательно осмотрел темную поляну. Не увидел ничего опасного и осторожно позвал Пьера. Никто не откликнулся. Только гадина в лесу захохотала еще громче и беззаботнее. Искать монаха в темноте на обум было безумием. Я ощупал Они, тем не менее, могли служить хоть какой-то защитой от хищников. Я попытался запереть дверь, но она не входила в перекошенный проем. Тогда я оторвал полоску ткани от рубашки и примотал створку. Голова болела и кружилась, слегка подташнивала. Сотрясение, равнодушно определил я. Кроме того, с правой стороны сильно болели ребра. Я ощупал их и попробовал глубоко вздохнуть. Боль не усилилась. Значит, не сломаны, максимум трещина. Соднило правое колено. Ощупав его, я обнаружил, что кожа содрана но нога сгибается. По всему выходило, что я легко отделался. Теперь надо было дожить до утра и решить, что делать дальше. Если бы не сотрясение, я так и просидел бы всю ночь, вглядываясь во тьму и вздрагивая от каждого шороха. Но на это просто не было сил. Поэтому я улегся на пол клетки, накрылся плащом и уснул. Проснулся я от холода. Свежий утренний ветер пролез под плащ и меня колотило озноб. Голова по-прежнему кружилась, но теперь я хотя бы мог держаться на ногах. Первым делом я внимательно оглядел дорогу. На ней не было ни единой души. Тогда я отвязал тряпку и выбрался из клетки, припадая на правую ногу. Спекшаяся корка на саде лопалась, заставляя морщиться. Дойдя до колеи, я обнаружил только кровавое пятно и откушенную лапу одного из креолофов. Три чешуйчатых когтистых пальца скрючились предсмертной муки и закостенели. В забрызганной кровью траве я нашел еще кое-что. Деревянную свистульку на нитке. Это было все, что осталось от брата Пьера. Я пошёл вдоль дороги немного вперёд, прислушиваясь и поминутно оглядываясь. Ничего. В лесу щебетали какие-то птахи. Всё вокруг казалось мирным и безобидным. Тогда я вернулся к клетке, пошарил под сиденьем и добыл мешок с остатками еды. Вспомнил про недопитую бутыль с квасом, вытащил её и жадно опустошил. Бутыль засунул обратно в мешок. Пригодится. Воду в лесу найти не так трудно. Я перекусил и немного посидел, восстанавливая силы и размышляя о том, какой я идиот. Петрусу близорукость простительно Он родился и всю жизнь прожил на планете, где ездит только на Креолофах. Но я-то мог бы подумать о корабле. Как только Гримпиус починит антигравы, что может быть проще, чем добраться до Конторуса на малышке Белли? А если нет, остается еще катер, и он точно надежнее упряжки ездовых ящеров. Дело за малым — вернуться в монастырь, а потом добраться до корабля. Я увязал мешок, осторожно закинул его на плечо, стараясь поменьше тревожить ребра. Если верить погибшему Пьеру, от монастыря мы отъехали километров тридцать. Шесть часов пути быстрым шагом. 10 в моем нынешнем состоянии. И с остановками на отдых. Что ж, к вечеру доберусь. Я достал из кармана деревянную свистульку. Подкинул на ладони. Попрошу Петрусу передать ее родителям Пьера. Все-таки память о сыне. Как бы только не потерять ее в дороге. Я поднес свистульку к губам и осторожно дунул. раздался высокий звук, режущий слух. Я подул сильнее, и звук стал громче. В лесу негромко треснула сухая ветка. Я мгновенно развернулся на треск, проклиная себя за неосторожность. Но вот надо было мне себя обнаруживать. Из кустов высунулась знакомая зубастая морда с красным гребнем. Креолов осторожно огляделся, увидел меня и вышел на дорогу. У меня отлегло от сердца. Ящер подошел ко мне и потерся головой о плечо. Я почесал его по коже щеке и он довольно заурчал, блестя желтым глазом. «Может быть, попробовать сесть на него верхом?» — мелькнула сумасшедшая мысль. Если получится, я доберусь до монастыря гораздо быстрее. Пожалуй, стоило попробовать. Впрочем, даже если ничего не выйдет, в компании с зубастым зверем путешествовать куда безопаснее. А Креолов явно намеревался пойти со мной. Я сделал несколько шагов по дороге в сторону монастыря. Креолов догнал меня, деликатно ухватил зубастой пастью за руку. Я вытащил руку из пасти. Тогда он начал подталкивать меня головой в сторону леса. Сделал пару шагов и оглянулся. Иду ли я за ним?